«Да простит меня Господь!» произнес во тьме голос ксенопского монаха. Виктор провалился в черную пропасть. Он почувствовал, что сползает в воду, и что его схватили чьи-то дрожащие руки. Его последние мысли почему-то умиротворенные были о сыновьях, о близнецах. Это могли быть руки сыновей, которые пытались спасти его. Но руки его сыновей не дрожат. Часть вторая, глава двадцать вторая. Майор Эндрю Фонтин сидел за своим столом и прислушивался к звукам утра. Было пять минут восьмого. Соседние кабинеты начинали заполняться сотрудниками. Колоса в коридоре вспыхивали и затухали. В Пентагоне начался очередной рабочий день. У него оставалось пять дней на размышление. Нет не на размышление, на действия. Раздумывать особенно не о чем, нужно действовать. Нужно что-то предпринять, предотвратить то, что затеяли Эдриан и его обеспокоенные граждане. Их зоркий корпус был самый, что ни на есть законной, хотя и тайной организации в армии. Молодые офицеры делали именно то, что ставили себе в заслугу горластые волосатики-студенты только не подрывая основ системы, не выявляя ее слабостей. Наращивая мощи, создавая иллюзию мощи. Вот что самое главное. Только они сделали все по-своему. Их зоркий корпус родился не в Джорджтауне, излюбленном месте интеллектуалов и богемы, там, где они встречались, в Вашингтоне. Не в Джорджтауне, не в пустопорожней трепотне за рюмкой бренди, под висящими на стенах картинками Пентагона. Чушь! Идея родилась в бараке в дельте Меконга. После того, как он вернулся из Сайгона и рассказал троим своим подчиненным все, что случилось в штабе командования. Он прибыл в Сайгон, имея на руках несколько поступивших с передовой жалоб. Это были неопровержимые факты, свидетельствующая о коррупции в системе военных поставок. Каждую неделю утекали сотни тысяч долларов, брошенные при отступлении боеприпасы и техника, которые потом обнаруживались на черном рынке. Деньги прикарманивали высшие командиры, а потом на них закупались наркотики, которые перепродавались через нелегальную южно-вьетнамскую сеть в Хьюе и Дананге. Выкачивались миллионы долларов – И никто, похоже, не знал, как с этим бороться. Словом, он привез в Сайгон свои доказательства и предъявил их высшим армейским чинам. И что же делали генералы? Они его поблагодарили и пообещали провести расследование. А что там было расследовать? Он привез достаточно фактов для того, чтобы сразу же предъявить обвинение по меньшей мере дюжине штабных офицеров. Бригадный генерал повел его в кафе и поставил выпивку. «Слушай, Фонтин, пусть лучше они проворачивают мелкие махинации, чем мы будем закапывать в землю груды металлолома. Эти людишки — воры по природе, мы не сможем их изменить. Но мы можем схватить их за руку, чтобы другим было неповадно, сэр. Да бог с тобой. У нас и так довольно проблем. Такого рода разоблачение будет только на руку противникам войны в Штатах. У тебя отличный послужной список, не порт его». Вот когда это все началось. Вот когда был создан зоркий корпус. Название говорило само за себя. Это была группа людей, которые глядели в оба и все подмечали. Шли месяцы, и четверка стала пятеркой, потом семеркой, а, не... а недавно они ввели в свои ряды восьмого капитана Мартина Грина, сотрудника Пентагона. Им руководило чувство отвращения. Во главе армии стоят слабонервные бабы, которые боятся обидеть. Это что, достойное военное руководство могущественнейшей страны мира? Произошло и еще кое-что? По мере того, как составляемый ими список преступлений рос, и внутренние враги были выведены на чистую воду, члены зоркого корпуса поняли очевидное. Они подлинные наследники. Они неподкупные, они элита». Раз с обычным порядком пресечь преступления невозможно, они решили действовать по-своему. Собирать сведения, составлять досье на каждого жулика, каждого предателя, каждого спекулянта, ворюгу, мелкого и крупного. Сила на стороне тех, кто способен поставить эту мразь на колени, заставить их делать то, что хотят сильные, неподкупные. Зоркий корпус уже почти добился этой цели. Почти три года трудов по выявлению улик. Боже, Юго-Восточная Азия оказалась идеальным местом. Скоро они войдут в Пентагон и возьмут власть. У них для этого есть все. Отличная военно-техническая подготовка, патриотизм, способность постичь всю многосложную механику военной машины. Это не заблуждение, они действительно элита. Ему казалось это даже естественным. И отец бы это тоже одобрил, если бы только удалось с ним поговорить. Может быть, когда-нибудь с самого раннего детства он ощущал рядом с собой присутствие гордого, влиятельного человека, облеченного властью. Да, властью — это вовсе не бранное слово. Власть должна принадлежать тем, кто умеет с ней обращаться должным образом. Это его право. А теперь Эдриан хочет все сломать. Что ж, ему не удастся. Он не уничтожит зоркий корпус, чтобы как следует подготовиться, так сказал Эдриан, И он прав. Необходимо как следует подготовиться. Но сделать вовсе не то, о чем пекутся Эдриэн и его обеспокоенные граждане. До начала расследования может случиться многое. Пять дней. Эдриэна не научили принимать во внимание альтернативы. Практические альтернативы, а не пустые Сани, позиции. Армейским чинам придется изрядно попотеть, чтобы через пять дней отыскать майора Фонтина, особенно если он окажется за десять тысяч миль отсюда в зоне боевых действий, имея надежное прикрытие. У него достаточно связей в разведке, чтобы отправиться во Вьетнам и обеспечить себе крышу. Найти предателя...